Живучий гад. Вон сколько кровищи натекло, а он ушел. А может, его мутан какой к себе в луково утянул? Может быть. Но башку его коршину притащить должны, иначе своих лишимся. Хват и его подельники стояли там, где мусорщики захватили ребят, и пытались разобраться в оставленных сленах. Вот место, где лежал оглушенный Митя. Грязь размазана. На ней отпечатки его рук. Вот стена, возле которой защищались малыши. Их копья валяются рядом. А вот и то место, где ранили колдуна. Там образовалась большая лужа крови. Все вокруг было истоптано, но в сторону от станции вел всего один след, как будто здесь тащили окровавленную тушу. Бандиты пошли по ее следам. Метров через двести след свернул в боковой проход, а затем уперся в массивную дверь. Пока хват с подельниками чесали репы, раздумывая над тем, как бы ее открыть, дверь распахнулась сама, и на пороге возник огромный силуэт головы на две выше немаленького хвата о вы как раз вовремя но ну, заходите гости дорогие прогрохотало по коридору бандиты аж присели от перепугу оружие свое они побросали зрачок станкового пульмета смотрящего на них недвусмысленно предлагал быть паньками. колдун очнулся в луже крови. Дотронувшись до головы, он понял, что оружие, как говорят, тупой предмет, не только вырубило его, но и сорвало целый клок скальпа. Поморщившись, он стал оглядываться. Его глаза уже давно адаптировались, и он смог в общих чертах оценить размер бедствия. Его внуки пропали. Да-да, несмотря на множество спасенных ребятишек, он действительно очень привязался именно к этим троим и всерьез считал теперь их своими внуками. Нужно срочно что-то делать. Тело еще очень плохо слушалось, но он заставил себя ползти. Не за ребятами, как можно было подумать, а в противоположную сторону. Пока он полз, в голове крутились всего две мысли. «Только бы успеть! Только бы они успели!» И вот вожделенная дверь. Он постучал условным стуком. В ответ тишина. Сколько она продолжалась? Мгновение? Вечность? Все еще цепляясь за остатки надежды, он пристал и попробовал достать ключи. Тут дверь распахнулась, и колдун упал на руки крепкому мужику в камуфляже. «Слава Богу, вы здесь!» Прошептал он с улыбкой и начал проваливаться в забытье. Александр Иванович Сулагин по прозвищу Хохол привел свою группу по вызову колдуна в условленное место. Уже сутки он ждал, когда тот появится в своей берлоге. Все это время группа отдыхала и приводила в порядок дом колдуна. Видно, что хозяина давно не было дома. И вот, когда Хохол уже начал нервничать, в дверь постучали. Все заняли позиции, держа под контролем дверной проем и пространство перед ним. Соболь распахнул дверь, а командир чуть присел, намереваясь выскочить в коридор. И тут ему на руки рухнул залитый кровью колдун. «Слава Богу, вы здесь!» – прошептал он. Его глаза начали закатываться но он, сжав всю свою волю в кулак, не давал сознанию скатиться в блаженное ничто. «Аптечку!» — рявкнул хохол. Из протянутой коробки он вытащил склянку с нашатверным спиртом. Выдернув пробку зубами, дал понюхать ее содержимое пострадавшему. Тому явно стало лучше. Глаза прояснились, и он быстро зашептал. «Там внуки трое украли недалеко. Помогите, спасите их!» «Кого, Федор Михайлович? Кого спасти?» «Внуки!» «Ребятишки, два мальчика и девочка на нас напали, меня оглушили. Их украли. Догоните, спасите их, умоляю!» «Ничего не понимаю. Какие внуки? Кто украл?» Растерянный командир посмотрел на своих ребят. Но те понимали не больше него. Тогда он не мешкая, начал раздавать приказы. «Соболь, ты остаешься с колдуном. Приведи его в порядок. Все остальные на выход. Маленький ты первый». Дверь открылась. И раздался тот громкий голос, так напугавший бандитов. Вслед за этим прицелом нескольких стволов, на полусогнутых от страха валились три человека. «Кто такие?» «Отвечать быстро, не задумываясь!» Начал допрос Хохол. «Мы боевики Коршуна!» «Нас отправили разыскать голову колдуна!» Даже не подумав притворяться, доложил Хват. «О как!» «На ловца и зверь бежит. Рассказывай!» «Я многого не знаю. На базе был, но потом насрочно вызвали на Октябрьскую радиальную. По прибытию рассказали, что наша цель — три мелких и сопровождающий их старик. Они вроде как отправились в сторону, разгуляя, примерно сутки назад. Коршун так ярился, что аж плевался. Видимо, эти беглецы его очень сильно достали. Потом мне украдкой сказали, что этот колдун несколько раз обхитрил его, и один раз даже на трава рядом с ним прокатился. А еще он укокошил наших троих. Дальше. «Так вот...» Мы побежали в сторону разгуляя, а Корш нас еще пинками подгонял, требовал, чтобы мы быстрее бежали. Для прохождения станции у него был спецпропуск Ганзы, и нас даже не останавливали. Не доходя до разгуляя, мы услышали громкий разговор, и Коршин приказал затаиться. Это были два мусорщика и трое пленных детей. Коршин так обрадовался, узнав их, что чуть не пел. Потом замочил мусорщиков, а нам велел найти колдуна и отпилить ему башку. «Но тот не помер, и след его привел сюда. Вы бы, мужики, отдали голову этого старика Коршуну. Он дорого заплатит». «Ха-ха-ха!» От души рассмеялись бойцы. Они расступились и показали колдуна, лежащего без сознания, на кровати. «Это наш учитель. Он нам как отец родной. Да за него мы любому глотку перегрызем. Так что не повезло твоему Коршуну, жить ему осталось совсем недолго». Бандиты резко поскучнели. Теперь они понимали, что крупно вляпались. «Так, Васятка Илон, спеленайте этих и в шлюзовую камеру. Соболь, следи за колдуном. Тени маленькие за мной. Васятка, вы как справитесь, дуйте за нами». Хохол и его бойцы быстро добрались до места нападения на колдуна. На пару минут задержались для изучения следов, и, получив визуальное подтверждение слов хвата, рванули и дальше. Добежав до заставы и перепутав беспечную охрану своим внезапным появлением, командир гаркнул. Бегом, к Григорьевичу! Скажи с колдуном, беда. Через несколько минут прибежал запыхавший Виктор Григорьевич. Что случилось? Кто вы? Мы его друзья. На него напали в туннеле, чуть череп не проломили. Но теперь он в безопасности. Так что ж вы меня пугаете? В сердцах сплюнул Григорьевич. Он-то выживет, а вот внуков его украли. Что? Кто это сделал? Мы пока точно не знаем, но есть данные, что это были два мусорщика. Михея Розява, что их? Вы их знаете? Как не знать? Известные пьяницы и дебаширы. Давно бы выгнал их со станции, до да детей их жалко. Вот и заставляю их делать самую черную работу, чтобы не шлялись понапрасну. Иван Васильевич. Обратился он к Седовласовому человеку строгой выправкой, одетого в сильно поношенную офицерскую форму, что прибежал к заставе вместе с ним. Поднимай весь патруль. Нужно уродов этих как можно быстрее найти. «Скорее всего, это не понадобится. По нашим данным, их порешил Коршун между Шарашкой и Разгуляем». «Коршун? Он здесь?» Всполошился Иван Васильевич. «Нужно поднимать тревогу». «Я займусь этим», — сказал Виктор Григорьевич. «А ты, друг мой, помоги ребятам. Чтобы спасти ребятишек, им нужен свободный проход по соседним станциям. А ты там как свой. С тобой отряд быстро пройдет по станции. Как же ты без начальника охраны в такое время?» «Эх, ничего». Главное, ты лишний раз под пули не лезь. Они обнялись как последний раз. Иван Васильевич махнул рукой хохлу, к которому присоединились остальные члены группы, и в шестером они побежали вдоль платформы в туннель Осмотрев место убийства мусорщиков, двинулись дальше. Как на шарашке, так и на других станциях, Иван Васильевич выходил вперед, договаривался заставами и их пропускали. Коршуна нагнали почти у самого кольца. Он и его бойцы-матеря стрясли головами. Плевались, протирали глаза и вытаскивали что-то из ушей, как рассказал потом Митя. Несмотря на надетый на голову мешок, он слышал, как бандиты кричали что-то о каком-то гнусе. Можно сказать, что детям крупно повезло. У них на голове были мешки. Со связанными рукавами они натерпелись бы от назойливой мошкары. «Всем на землю!» — пророкотал своим могучим голосом маленький. Убедившись, что три маленькие фигуры с мешками на головах в числе многих рухнули на пол, он загрохотал своим пулеметом. Под его прикрытием к детям бросились Хохол и Восятка, поражая противника точными скупыми очередями. Тень стоял в стороне и успокаивал самых ретивых и снайперской винтовки. Лом светил на поле боя двумя мощными фонарями, одновременно освещая и ослепляя противников. А Иван Васильевич по просьбе Хохла прикрыл тыл и драку не лез, оставив это опасное дело профессионалам. Через несколько секунд все закончилось. Восятка и подошедший маленький держали под прицелом тоннель впереди. А хохол освобождал ребят. «Не бойтесь, ребятки! Нас послал ваш дедушка Федор Михайлович по прозвищу Колдун!» Командир отряда не знал, как колдуна называли дети. Поэтому для того, чтобы они поверили, выпалил максимум из того, что пришло в голову. «Дедушка жив!» Воскликнули хором Миша и Вика. «А мы не боимся!» – буркнул Митя. Ему чертовски надоело, что все, кому не лень, таскают его по тоннелям и что он не может этому помешать. В душе он поклялся, что станет таким сильным воином, что никто не посмеет обидеть ни его, ни его родных, включая дедушку. «Жив, жив, ребятки. И хорошо, что вы не боитесь. А теперь нам нужно спешить». Со стороны Октябрьской по стенкам туннеля замаячили лучи фонари, и послышался топот множества ног. Конечно же, грохот стрельбы не укрылся от охранника в Ганзы. Отряд побежал назад. к Маленький... Забросив пулемет за спину и подхватив Мишу и Вику на руки, огромными прыжками побежал в обратную сторону. Митя схватил калаш одного из бандитов и бросился за ним. Лом и Васятка обогнали Великана и теперь бежали перед ним, контролируя тоннель впереди. А Хохол, Тень и Иван Васильевич сзади. Погоня, видимо, задержалась на месте бойни. И вскоре их стало вообще не слышно. Группа немного сбавила темп. Станции проходили в обычном режиме, а в тоннелях малыши опять оказывались на плечах у маленького. И это им очень даже нравилось. Хоть они никогда и не видели лошадь, но все равно весело подпрыгивали и кричали хи го, -го Всего час понадобилось выносливым бойцам, чтобы добежать от кольца до разгуляя. Все, кроме Ивана Васильевича, почти не устали. Вдруг бежавший впереди восятка поднял руку, и все затаились. «В чем дело?» — поинтересовался подкравшийся хохол. «Не нравится мне все это». «Что именно?» «Света на заставе нет раз, тихо очень два. Похоже на засаду, точно. И уже знает, что мы здесь». Они вернулись к отряду и сообщили обстановку. «Мысли есть?» – спросил Хохол. «Можно по поверхности обойти», – предложил Лом. «Без защиты? Я бы не рисковал, особенно с детьми. Может, закидаем их флешками? Или по-тихому снимем». «Не, по-тихому не получится. Они знают, что мы здесь и ждут. А вот идея с флешками мне нравится». «Подождите, какие флешки? Вы что, мою станцию атаковать вздумали? Не позволю!» Взорвался Иван Васильевич и затем уже мягче добавил. «Может, беда какая у них. Давайте я сам». Никого больше не слушая, он вышел на середину тоннеля и двинулся к заставе. «Эй, там, на заставе! Заснули вы там, что ли?» «Вот доберусь я до вас, узнаете, как спать на посту!» Когда до баррикады оставалось метров тридцать, из-за нее высунулось несколько ружейных стволов. «Эй, вы чего?» — удивился Иван Васильевич. «Это ж я, начальник ваш!» «Спи спокойно, дорогой начальник!» — ответил кто-то и грохнул выстрел. Одновременно с выстрелом взорвалась светошумовая граната, в простонароде флешка, брошенная хохлом. Следом полетели еще три, причем две из них, одновременно брошенные могучей рукой маленького, взорвались за баррикадами. Отряд бросился вперед, контролируя каждый миллиметр пространства, но сопротивления не было. Защитники баррикады ползли по ней, как слепые котята, роняя сопли и слюни. Не умели они воевать против хорошо обученных солдат. Отряд ворвался на станцию. Они быстро давили всяческое сопротивление, по ходу перемещая всех, кто имели оружие или несли какую-нибудь угрозу, оглушели либо уничтожали. Когда станция была зачищена, они отыскали Виктора Григорьевича. Оказалось, что бунт, фурунклом зреющий на станции, прорвался. Когда отряд хохла прошел через станцию в предыдущий раз, шаки пришлых с подачи местных, недовольных начальством, быстро захватили власть. Виктора Григорьевича и всех несогласных заперли, остальных просто разоружили. Теперь же все поменялось. Зачинщики бунта сидели в заперти. Бывшие арестанты с помощью отряда хохла наводили порядок. К счастью, Иван Васильевич выжил. Видимо, граната слегка сбила прицел, или стрелок оказался неважным. Пуля попала в плечо. Скоро други помощник Виктора Григорьевича вернется в строй. Через час после взятия станции отряд хохла в полном составе вернулся на базу в колдуна. К тому времени он уже очнулся и с нетерпением ждал внуков. И дождался. Все трое, только увидев дедушку, бросились его обнимать и целовать. А Соболь, уже узнавший всю историю от Федора Михайловича, стоял, смотрел на них и думал. «Надо же!» всего три дня друг друга знает а уже так прикипели